Глава пятая. Игра в Бога. Тюрьма Уормвуд Скрабс, сентябрь 2002 года. Практически все приговоренные к пожизненному заключению оказались в тюрьме за убийство. Кто-то убил своих детей, многие убили жен. Сын одного из наших заключенных стал свидетелем того, как отец убивает мать. Присяжным заседателям пришлось слушать запись звонка в полицию, который сделал несчастный ребенок, забившийся в угол комнаты. Другой парень убил жену, узнав, что она ему изменила. Он разрезал ее тело на двадцать кусков, сложил их в пакеты и разбросал по мусорным бакам Ливерпуля. Посмотрев на него, вы никогда бы не подумали, что он на это способен. Он выглядел как интеллектуал, носил очки и любил периодически заниматься в спортзале. Проблема в том, что у убийцы нет на лбу татуировки с надписью «Убийца». При взгляде на большинство из них вы бы и не подумали, что они способны на такую жестокость. Большую часть времени атмосфера в корпусе D была спокойной. Я связываю это с тем, что у приговоренных к пожизненному заключению совсем не такой образ мышления, как у других заключенных. Они смирились со своим наказанием и были готовы его отбывать. Возможно, вы знаете, что пожизненное заключение не означает, что человек непременно проведет в тюрьме всю жизнь. В Великобритании преступника могут приговорить к пожизненному заключению с правом на освобождение, скажем, через 20 лет. Прежде чем его выпустят на свободу, он должен доказать комиссии по условно-досрочному освобождению, что он больше не представляет угрозы для общества. Если ему не удастся это сделать, он может оставаться в тюрьме гораздо дольше первоначального срока. Лица, приговоренные к пожизненному заключению, не теряют этот статус даже после освобождения. Их могут отправить обратно в тюрьму даже по незначительному обвинению, например, за пьяный дебош. Лица в предварительном заключении — совсем другая группа. Они еще ожидают приговора или решения суда присяжных. Из-за этого они чувствуют себя уязвимыми, и могут вести себя нестабильно. Я считаю, что лица в предварительном заключении ведут себя гораздо хуже и доставляют больше проблем. Иногда мы сталкиваемся с приговоренными к пожизненному заключению, которые говорят «Я этого не делал, начальница», или «Я невиновен, босс». За время работы в корпусе Д я видела двух таких заключенных. Первый не доставлял мне особых проблем, за исключением того, что я должна была суетиться вокруг него и следить за неукоснительным соблюдением его прав. Он точно знал, на что может рассчитывать, и следил за тем, чтобы его ни в чем не ущемляли. Потребовал предоставить ему ноутбук, чтобы он мог работать над своим делом. Еще просил доставить в библиотеку книги, чтобы ознакомиться со законами, Он планировал защищать себя, если бы его дело оказалось в апелляционном суде. Тот парень был полон решимости отменить приговор во что бы то ни стало. Это было громкое дело. В 1996 году Рассел Коусли стал первым убийцей в истории британского права, тело жертвы которого так и не было обнаружено. Ему вынесли приговор более чем через десять лет после того, как жена Вероника Пакман пропала без вести. Он клялся, что не убивал ее, причем весьма убедительно. Он умел красиво говорить, был образованным и прекрасно выглядел даже в тюремной униформе. На каждой площадке была гладильная доска, и он каждое утро утюжил брюки и свитер. Он меня особо не тревожил, и меня мало что с ним связывало, кроме выполнения его запросов. Второй доставил мне немало неприятностей. Это был очень обеспеченный мужчина, который убил жену ради юной модели. Утверждал, что этого не делал, и у него был очень сложный характер. Он был одним из тех, что считает себя гораздо умнее остальных, Но будь он действительно так умен, то не попался бы, верно? Назовем его Джеймсом. В корпусе поговаривали, что Джеймс занимался бизнесом, жил на севере Лондона и был очень обеспеченным членом еврейской общины. Брак не помешал ему встречаться с более молодой женщиной. Насколько я помню, он зарезал жену утром, а затем включил отопление в доме на полную мощность, попытавшись скрыть время смерти и заставить всех думать, что убийство было совершено позднее, пока он был на работе. Джеймс хотел сохранить тело жены теплым, чтобы создать алиби и убедить следователей, будто убийство стало результатом неудавшегося ограбления. Он упустил из виду некоторые важные детали. Например, не догадался, что трюк с отоплением не сработает. Нельзя поддерживать тепло мертвого тела с помощью радиатора. Кроме того, кровь убитой жены была обнаружена на рубашке, которую он надел на работу. Джеймс даже не предполагал, что полиция заинтересуется его личной жизнью. В девяти случаях из десяти убийца так или иначе известен жертве. Полицейские выяснили, что у него роман, и что он внес изменения в страховку жизни жены. Это классический пример того, как получить обвинение в убийстве. Однако Джеймс считал себя очень умным и свысока смотрел на остальных заключенных в крыле. Большинство убийц можно назвать нарциссами по ряду причин. Отсутствие эмпатии, гипертрофированное чувство собственной важности и тщеславия – из-за которого они считают, что их никогда не поймают. Джеймс четко соответствовал всем критериям. Он был высокомерным, грубым и неуважительным по отношению ко мне. Хотя ему досталась востребованная работа в прачечной, он наотрез отказался трудиться. В Ормвуд-Скрабс все осужденные должны были работать и посещать занятия, направленные на реабилитацию, чтобы в итоге выйти на свободу. Джеймс отказывался работать, оправдывая это своей невиновностью. Он не был невиновным. Это был самый настоящий преступник. Он систематически игнорировал мой авторитет, подавая прошение о встрече с начальником тюрьмы, чтобы рассказать ему о своем деле. Просьбы Джеймса о встрече до такой степени надоели начальнику, что тот попросил меня перевести его в другую тюрьму. Такое часто случается в тюремной системе. Заключенных переводят в разные тюрьмы, начиная с острова Уайт и заканчивая другим концом Англии. Тюрьмы идут на компромисс. Ты поможешь мне, а я тебе. Мне пришлось приложить усилия, чтобы этого добиться, но, честно говоря... Мне было приятно сообщить ему новость о переводе. Я хорошо помню, как он склонился над моим столом и зашипел, когда я сказала ему, что он либо меняет поведение, либо отправляется в тюрьму вдали от Лондона. «Не знаю, кем вы себя возомнили!» Завопил он своим пафосным голосом. «Шаг назад!» — предупредила я. Он не сдвинулся с места. «Шаг назад! Сейчас же!» «Да кто вы такая, чтобы указывать мне?» Он был невысоким, около 165 сантиметров, и я была уверена, что он пытается компенсировать свой рост. В итоге Джеймс сделал шаг назад. Он понял, что разговора со мной не будет, пока он этого не сделает. «Отвечаю на ваш вопрос». Я старшая надзирательница корпуса, и, как я уже сказала, вы обязаны работать. В противном случае вы будете переведены в другую тюрьму. Именно так сейчас обстоят дела. Разумеется, я сообщила ему эту новость сдержанно и спокойно. Он закатил глаза. «Вы не можете меня перевести!» Угроза переводов в другую тюрьму часто оказывалась Достаточно, чтобы заставить заключенных соблюдать правила. Почему? Потому что в результате перевода они часто оказывались вдали от семьи, друзей и адвоката. Всех, кто их еще поддерживал. Так они становились еще более изолированными. Я точно знала, что Джеймсу важно видеть своих детей, потому что он неоднократно пытался связаться с ними. Но безуспешно по юридическим причинам. Семья его покойной жены должна была воспитывать их до тех пор, пока им не исполнится 18 лет, и они не примут самостоятельное решение о встречах с отцом. К сожалению, это ваша первая ошибка. Я могу это сделать и сделаю, если вы и дальше не будете работать. Я звучала, как заевшая пластинка. Ранее мы много раз говорили на эту тему. Он тем временем звучал, как пятилетний ребенок. «Я не обязан работать. Вы не можете меня заставить». «Мне и не нужно вас заставлять. Если вы не будете следовать правилам этой тюрьмы, вас переведут в другую». Джеймс пристально смотрел на меня. «Мне больше нечего вам сказать. У вас есть 24 часа. Либо вы начинаете работать» либо вас переводят». Я полагала, что страх оказаться вдали от детей заставит Джеймса изменить позицию. Но чувство собственной важности в итоге взяло верх. После суток обид он сказал мне, что ничего не будет делать, поэтому я позвонила и договорилась о его переводе из уорма вуд Отсутствие сочувствия в той степени — в которой оно было у Джеймса, является распространенным среди приговоренных к пожизненному заключению. Это одна из причин, по которым люди убивают. Они ничего не чувствуют, и они оторваны от боли, причиняемой другому человеку. Это отсутствие сочувствия распространяется на всех живых существ. Сколько раз вы читали о серийных убийцах, которые в детстве любили отрывать лапки паукам, препарировать мертвых птиц или сбрасывать котят с большой высоты. Это нездоровые увлечения. Как вы теперь знаете, я люблю животных, поэтому такой уровень жестокости разбивает мне сердце и приводит меня в ярость. Карла Джонсона не так давно перевели в Ормвуд в Скрабс из тюрьмы Брикстон. Он отбывал наказание за изнасилование и убийство партнерши, и был одним из нескольких сексуальных преступников, переведенных в корпус Д. Он привез с собой своего попугайчика, который, по всей вероятности, появился у него не так давно. Это была очаровательная желто-зеленая птичка. Мои первые впечатления о Карле — это отсутствие особых впечатлений. Он не был болтливым или противным. Карл оказался одним из тех, кого обычно упускают из виду и кто остается на заднем плане. В час общения меня некоторое время не было на рабочем месте, так как я разговаривала с одним из надзирателей корпуса. Вернувшись в кабинет, почувствовала, как под ногами что-то хрустнуло. Опустив глаза, я увидела скомканный лист белой бумаги. Мы часто получали записки от заключенных. Например, осужденный мог попросить ускорить его встречу с членом семьи. «Начальница, пожалуйста, решите проблему с моим свиданием». В тот день меня ждала другая записка. Почерк было сложно разобрать, но мне это в итоге удалось. «Начальница, узнайте, что с попугайчиком Джонсона, пожалуйста». «Это странно», — подумала я и нахмурилась. Карл никогда не проявлял особой любви к своему попугайчику. В отличие от других заключенных, он не делал ему игрушек, не гулял с ним по корпусу и не ласкал его. Поэтому я сразу и не обратила внимания, что его нет. Кроме того, в мои обязанности не входила ежедневная проверка камер. Держа записку в руках, я забеспокоилась. Что-то было не так. Без дальнейших промедлений приступила к делу. «Приведите Карла Джонсона к старшей надзирательнице», — распорядилась я. Он был у меня в дверях уже через несколько минут. «Вы хотели меня видеть?» — спросил он, встав в проходе. Карл выглядел злым. У него были жесткие, холодные глаза. Он явно участвовал в драках. На щеке были шрамы, а нос когда-то был сломан. На обоих предплечьях рукава из татуировок. «Да, входите». Карл подкрался к моему столу. Он держал руки глубоко в карманах и сутулился. «Я давно не видела вас с попугайчиком. Перешла я сразу к делу. Куда он пропал?» Заключенным не разрешалось передавать кому-то своих питомцев, если они им надоедали. За попугайчиков нужно было нести ответственность. Им предоставляли птиц с таким условием. «Он умер», — сказал он, покашливая. «Умер?» «Да». «Никаких эмоций». «И где же он сейчас?» «Я смыл его в унитаз». У меня волосы встали дыбом. «Правда? Какой прекрасный поступок!» Естественно, это был сарказм. «Зачем вы это сделали? Если не говорить о том, что вы чуть не засорили нашу канализационную систему, зачем вы совершили настолько бессердечный поступок? А вам какое до этого дело? Выпалил он. Я не пошла на конфронтацию». Что с ним случилось? Это был несчастный случай. У меня мурашки побежали по спине. Что вы имеете в виду? На полу были кусочки клейкой массы. Попугай наступил на них и прилип. Я резко подняла бровь. Все действительно было так? Затем он начал терять перья. Правда? Спросила я, подняв вторую бровь. После этого он просто умер. «Вот как?» Меня затошнило от его вранья. «Вы сами это сделали, не так ли? Вырвали его перья. Это вы его убили, да?» Он посмотрел на меня и пожал плечами. Никаких угрызений совести. Никаких чувств. За его холодным взглядом не было ничего. На мгновение я позволила своему гневу повиснуть в воздухе. Карла, похоже, ничего не смущала. «Я поверить не могу, что для вас допустимо такое поведение с беззащитным существом, особенно тем, которому и так не повезло оказаться в одной камере с вами». «И что, если это так?» — резко ответил он. Я сощурилась. «Убирайтесь». Во мне кипела кровь, пока я наблюдала, как он плетется в свою камеру. Меня тошнило. Действительно, чуть не вырвало. Мне было невыносимо думать о том, что пришлось пережить несчастной птичке. Я лишь надеялась, что она умерла быстро. Не у всех приговоренных к пожизненному заключению отсутствовала эмпатия. Не все они совершили хладнокровное убийство. Заключенные, которым было позволено завести попугайчика, сначала прошли тщательную проверку. Мобильник, например, никогда бы не смыл Фреда в унитаз, когда он бы ему надоел. У Карла были классические психопатические черты. И я бы никогда не позволила завести попугайчика такому человеку. Мне нужно было разобраться в произошедшем поэтому я провела расследование и расспросила парней с его этажа, слышали ли они что-нибудь. Я поговорила с теми, кто регулярно общался с Карлом, поскольку он был одним из тех, кто хвалился своими поступками. Я была уверена, что он рассказал о том, что произошло кому-то из корпуса. Мне не потребовалось много времени. Я оказалась права. Он действительно хвалился своим поступком. Правда, оказалась еще более неприятное, чем я предполагала. Парень, находившийся в двух камерах от Карла, рассказал, что тот стащил клейкую массу блютек с доски объявлений в учебном корпусе и попытался приклеить лапки птицы к полу. Когда у него ничего не получилось, Карл ворвал все перья. Он смеялся, описывая, как попугайчик впал в болевой шок. После этого он утопил птицу в раковине. Тот факт, что он хвастался совершенными пытками, делал эту ситуацию еще более тошнотворной. Как такому злодею вообще разрешили завести попугайчика? Я понимала, что не успокоюсь. Мне нужно было знать о Карле все его предысторию. Благодаря многолетнему опыту общения с преступниками, я понимала, что это был не первый раз, когда он повел себя так жестоко. Я не говорю о несчастной женщине, которую он убил. Я вернулась в кабинет и достала его личное дело. Черт возьми, оно было толстым, как энциклопедия. Там я нашла ответы на свои вопросы. Я сомневалась, что у кого-то из сотрудников тюрьмы Брикстон нашлось время изучить его, прежде чем позволить этому человеку завести попугайчика. Читать его личное дело было неприятно. Я изучала совершенное Карлом убийство не слишком внимательно, так как меня скорее интересовало, что к нему привело. Бинго! В отчете, написанном после вынесения приговора, я нашла подтверждение своим предположениям. Когда Карлу было 12 лет, он задушил кошку, после чего он бесчисленное количество раз причинял вред животным. Меня это нисколько не удивило. Правда, его текущее поведение меня сильно насторожило. Садистский способ, которым он убил попугайчика, и тот факт, что он не испытывал ни раскаяния, ни сильных эмоций, представляли собой серьезную проблему для корпуса Д. Если он мог так поступить с крошечной беззащитной птицей, предоставленной ему в рамках программы реабилитации, на что еще он был способен? Тюрьмы представляют собой хрупкую экосистему. Один заключенный с плохим поведением способен раскачать лодку в достаточной степени, чтобы весь корпус стал вести себя так же жестоко и деструктивно. В нестабильной обстановке ситуация может быстро меняться. Я уже не говорю об угрозе для Карла со стороны других заключенных. С осужденными связан один забавный факт. Они быстро выносят суждение о том, что, по их мнению, правильно и неправильно и самостоятельно прибегают к наказанию. У педофилов риск подвергнуться линчеванию особенно высок. Насильников считают низшими из низших, а на Карле и так висело обвинение в изнасиловании. Если бы мобильник узнал, что Карл сделал со своим попугайчиком, он бы его убил. Я почти не видела Карла Джонсона после того, как мне стала известна история целиком. Его направили в ШИЗО примерно на неделю, после чего я договорилась о его переводе в тюрьму максимально строгого режима фул сатан в Йоркшире. Перед его отъездом я следила за тем, чтобы ему ни при каких обстоятельствах не позволили завести нового попугайчика. В отчете, который я отправила в другую тюрьму, Я в графических подробностях описала совершенный им поступок и свои мысли по этому поводу».